Как обычно, я сплю плохо, урывками, и встаю с сомнением, что вообще спал. Дел такая уйма, что до рассвета еще далеко, а я уже хлебаю дрянной кофе и смотрю в телевизор, ничего не видя. Потом я принимаю душ, одеваюсь, гружу посылки в машину и ищу на пустых улицах Майами, где бы позавтракать. «В девять Хасан входит в магазин деликатесов с большой бумажной сумкой, словно отоваривался в Бакалеи. Мы садимся в кафе за перегородкой, заказываем кофе и после ухода официантки приступаем к обмену. Ему проще, чем мне. Он просто ласкает каждый слиток, прежде чем отправить его во внутренний карман своего мятого блейзера». Я запускаю руку в его пакет. Там должны лежать 122 пачки из 100-долларовых купюр. По 10 купюр в пачке. Попробуй сосчитай. «Все тут», — говорит он, карауле официантку. «122 тысячи долларов». Закончив шарить в пакете, я закрываю его и пытаюсь насладиться кофе. Через 20 минут после прихода он откланивается. Я немного выжидаю, потом шагаю к двери, готовый к нападению спецназа в момент посадки в машину. 22 тысячи я беру в поездку, 50 тысяч укладываю в две оставшиеся доски для нардов. В центре обслуживания FedEx я стою в очереди с пятью готовыми посылками и внимательно наблюдаю, как управляются со своими посетителей передо мной. Когда наступает моя очередь, сотрудница, взглянув на бланки, безразлично бросает. «Что внутри?» «Предметы, быты, книги. Никаких особенных ценностей. Страховка не нужна», — произношу я отрепетированный текст. «У меня квартирка на Антигуа. Пустоват там. Хочу создать немного уюта». Она кивает, как будто ей впрямь интересны мои планы. Гарантированный срок стандартной доставки — три дня. Счет достигает трехсот десяти долларов, которые я плачу кредиткой с предоплатой. Расставшись с золотом и выходя, я глубоко вздыхаю и надеюсь на лучшее. При помощи навигатора GPS в арендованной машине я нахожу ближайший офис UPS и повторяю там ту же процедуру. После этого мой путь лежит в Пальметто Траст, где у меня уходит целый час на то, чтобы попасть к своей банковской ячейке. В нее я кладу остальные деньги и четыре неотправленных и непроданных слитка. На поиски офиса DHL в гигантском комплексе международного аэропорта Майами уходит многовато времени, но, в конце концов, я попадаю туда и отправляю посылки. После чего расстаюсь в пункте проката фирмы Авис со своей импалой и еду на такси в дальний терминал. Мы минуем бесконечные ангары с личными самолетами, офисы чартерных компаний, летные школы. Водитель заблудился, и мы долго не можем обнаружить искомое. «Мэритайм Aviation. Компании необходима более заметная вывеска, потому что имеющуюся ни за что не разглядеть с улицы, поэтому меня так и подмывает наорать на ее сотрудника, когда я наконец до него добираюсь. Но я беру себя в руки, прикусываю язык и пытаюсь расслабиться». Аппарат для просвечивания путешественников и багажа здесь отсутствует, и я предполагаю, что на терминале для пассажиров личных самолетов их нет вообще. Но думая, что в Антигуа мне проверки не избежать, я стараюсь не рисковать. При мне около 30 тысяч наличными, спрятанные в багаже. Если их найдут, я готов заплатить штраф». Был, конечно, соблазн попробовать провести один-два золотых слитка на себе, чтобы проверить, осуществимо ли это, но риск больше выигрыша. В час тридцать пилоты зовут на посадку, и все заходят в Лирджет 35, реактивный самолетик вдвое меньше Челленджера, в котором мы с Натаном роскошествовали, перелетая на Ямайку. В Лирджете умещается человек шесть, но крупным мужчинам было бы некомфортно. Вместо туалета... «Здесь под креслом ночной горшок. На всякий случай. Тесно, конечно, если не сказать больше. Ну и что? Зато гораздо дешевле, чем в более крупном самолете. И так же быстро. Я единственный пассажир и тороплюсь». На борту Макс Болдуин с соответствующими документами. Малкольм Баннистер окончательно отправлен в отставку. Уверен». Таможня непременно уведомит какого-нибудь агента ФБР, и тот, не скрывая удивления, поставит в известность своего босса. Они станут чесать в затылках и гадать, что затеял Болдуин, зачем ему частные самолеты, почему он швыряется деньгами. Вопросов много, но главное один. Что он затеял, черт бы его побрал. Ответа у них не будет, пока я самым его не подскажу. Когда самолетик отъезжает от терминала, я быстро проверяю свое электронное письмо Мамфри и Уэстлейку и нажимаю на клавишу Отправить. На календаре 28 июля. Четыре месяца назад я простился с Фросбургом. Два месяца назад покинул Форт Карсон с новым лицом и новым именем. Вспоминая последние недели и пытаясь привести события к общему знаменателю, я начинаю клевать носом. На высоте сорок тысяч футов я засыпаю. Через два часа меня будет турбулентность, и я гляжу в иллюминатор. Мы пролетаем через грозовые облака, и самолетик изрядно трясет. Один из летчиков оборачивается и показывает мне большой палец. Не дрейф, мол. Ну, что ж, как скажешь, приятель. Проходит всего несколько минут, и небо очистилось, гроза осталась позади, и я любуюсь Карибским морем. Судя по схеме на мониторе передо мной, мы пролетаем над Сен-Круа, крупнейшим островом американских Виргинских островов. Внизу целая россыпь прелестных островков, не похожих один на другой. В тюрьме я нашел в библиотеке и припрятал толстый путеводитель по Карибским островам с двумя дюжными цветных фотографий, картами, списком захватывающих вариантов времяпрепровождения и краткими очерками об истории каждого острова. Я мечтал выйти вдвоем с Ванессой в Карибское море. Только она и я на маленькой парусной яхте, скользящей от островка к островку. Полная, ничем не ограниченная свобода. «Я не умею ходить под парусом и никогда не имел лодки, но то Малкольм». Макс — другое дело. Сегодня, в возрасте 43 лет, он начинает новую жизнь, и если надумает купить ялик, научиться ходить под парусом и прожить остаток дней, перемещаясь от пляжа к пляжу, то разве хоть кто-то посмеет ему помешать? По самолетику пробегает легкая дрожь, тембр двигателей меняется. «Капитан начинает долгое снижение. В кулере у двери я нахожу бутылочку пива. Мы пролетаем над островами Невис и Сент-Китс. Там тоже привлекательные банковские законы, и я подумывал о них во Фросбурге, располагая неограниченным временем. Манили меня и Каймановы острова, пока я не узнал, как густо они застроены. От богам рукой подать до Флориды, и там кишмяки шат американские агенты». Пуэрто-Рико территория США, никогда не входившая в мой список. На Сент-Барт страшные заторы, на американских Виргинских островах зашкаливает преступность. И Майка нынешнее место пребывания Натана. Я выбрал своей первой операционной базы Антигуа, потому что население там 75 тысяч душ, почти все черные, как я. Перенаселенности не отмечается, но и на безлюдие не пожалуешься. Это гористый остров с 365 пляжами по числу дней в году. Так, во всяком случае, утверждают в рекламных проспектах и на веб-сайтах. Мой выбор пал на Антигу из-за исключительной гибкости тамошних банков, прославившихся своим умением в нужный момент отворачиваться. Если по какой-то причине остров мне разонравится, я быстро сменю дислокацию. Других приятных местечек не счесть мы шлепаемся на посадочную полосу и быстро останавливаемся капитан оборачивается и судя по его губам просит прощения за жесткую посадку летчики очень гордятся своим умением садиться мягко и ему как видно стыдно но мне все равно сейчас меня заботит одно беспрепятственный выход из самолета и беспрепятственный переход границы У частного терминала стоят еще два самолетика. К тому же, на мое счастье, только что произвел посадку довольно крупный лайнер. Не менее десятка взрослых американцев в шортах и шлепанцах шествуют по летному полю к зданию на проверку. Я намеренно мешкаю, чтобы пристроиться позади них. Сотрудники службы иммиграции и таможни занимаются своим делом, и я понимаю, что пассажиры личных самолетов избавлены от просвечивания. Отлично. Я прощаюсь с пилотами. Выйдя из маленького здания, я наблюдаю, как американцы садятся в микроавтобус. Я жду такси, сидя на скамейке. Вилла расположена в Уиллоу-Би-Бей. Это 20 минут езды от аэропорта. Я сижу на заднем сиденье такси, опустив стекла. Теплый соленый воздух обдувает мне лицо. Мы тащимся по серпантину на гору. Потом спускаемся по другому склону. Вдали синеет безмятежная бухта, усеянная яхтами. Меня ждет меблированный особняк с двумя спальнями в комплексе одинаковых вилл. Не прямо на пляже, но так близко, что сюда доносится шум волн. Он снят на мое нынешнее имя на три месяца вперед и оплачен чеком с Films. Филмс. Рассчитавшись с таксистом, я вхожу в главные ворота Шугар Cove. Приятный администраторша вручает мне ключ и буклет со схемой комплекса. Я уединяюсь у себя, включаю вентиляторы и кондиционер, обхожу комнаты. Через четверть часа я погружаюсь в океан. Ровно в пять тридцать вечера Стэнли Мамфри и двое его подчиненных подсели к динамику, стоявшему посреди стола в переговорной комнате. Из динамика почти сразу раздался голос Виктора Уэстлейка. Быстро поздоровавшись, он начал. «Что скажешь, Стэн?» Стэнли, успевший сломать голову за четыре часа, прошедших после получения электронного письма, ответил. Э, «Мне кажется, Вик, первым делом нам надо решить, поверим ли мы этому человеку опять. Он сам признает, что в первый раз ошибся. Не солгал, а именно ошибся. «Это какая-то игра, Вик!» «Трудновато будет снова ему поверить», — согласился Уэстлейк. «Ты знаешь, где он сейчас?» — спросил Мамфри. «Только что прилетел на частном самолете из Майами на Антигуа. В прошлую пятницу он летал на частном самолете из Роанока и Майку, а в воскресенье вернулся в страну под именем Малкольма Баннистера». «И какой смысл во всех этих метаниях?» «Понятия не имею, Стэн. Мы в полном недоумении. Он доказал свою способность исчезать и перемещать деньги». «У меня есть предложение, Вик. Представим, что он намеренно оговорил Куина Рукера. Вдруг Рукер — часть замысла, и подыгрывал Баннистеру, чтобы тот смог выйти из тюрьмы. Теперь они пытаются вытащить Рукера. Все это смахивает на сговор». «Вранье и сговор! Как тебе такое? Мы предъявляем им секретное обвинение, снова сажаем Баннистера за решетку и выясняем, что ему известно о настоящем убийце. За решеткой он может запеть по-другому». «Теперь ты ему веришь?» «Я этого не говорил, Вик, но если он написал в своем письме правду, если Дасти Шайвер располагает алиби Рукера, то наше обвинение перечеркнуто». Может потолковать с Дасти. Это лишнее. Если у него что то есть, то он сам скоро к нам явится. Одного не пойму. Зачем было столько времени скрывать документы об Балибе?» Я не пойму. Может быть Баннистеру требовалось время, чтобы найти убийцу. Если, конечно, мы ему верим. Честно говоря, я сейчас не знаю, чему верить. Вдруг Баннистер знает правду. Мы сидим с пустыми руками, не располагая никакими уликами. На одном признании Рукера далеко не уедешь. Если удастся дымящийся пистолет, то нас ждет полновесная пуля. А давай предъявим обвинения и возьмем их в оборот. Завтра я соберу большое жюри, и через сутки обвинительный акт будет готов. Э, трудно сапать Банистер на Антигуа? Трудно — не то слово. Потребовалась бы экстрадиция а на это уходят месяцы. Он может снова исчезнуть. Он большой умелец по этой части. Подожди собирать большой жюри. Сначала я побеседую со своим боссом». «Пожалуй. Но если Баннистер просит неприкосновенности, это может означать, что он совершил преступление и предлагает сделку, верно?» Немного помолчав, Уэстлэйк ответил. Невиновные редко просят неприкосновенности. Бывает, конечно, но не часто. Что за преступление ты имеешь в виду? Ничего определенного, но долго ли умеючи. Первым делом на ум приходит рэкет. Уверен, мы сможем использовать для этого законы Рико. И дальше преступный сговор с целью препятствовать правосудию. Умышленный обман суда и ФБР. «Смотри, состав вырос за время разговора. Я рву на себе волосы, Вик! Баннистер и Рукер были корешами во Фростбурге, и все это придумали там. Рукер бежит в декабре, судью это убивают в феврале. Похоже, Баннистер навешал нам лапши про Рукера и его мотивы. Не знаю, как ты, Вик, а у меня крепнет ощущение, что нас надули. Будем держать себя в руках». Первый шаг — выяснить, правда ли то, что пишет Баннистер. Допустим. И как? Дождемся Дасти, посмотрим, с чем он придет. А я пока поговорю со своим боссом. Вернемся к этому разговору завтра. Хорошо. До завтра.